ещё безмолвствую и крепну я в тишинь. Созданий будущих за облачной гранью ещё скрываются в мгле моей души, как выси горные в предутреннем тумане. Приветствую тебя, мой неизбежный день. Все шири, шири даль, светлей, разнообразней и возвинящу на, на первую ступень. Схожу, исполненный блаженства и боязни. к 5 апреля 1919 года